эпилог. В одноместной палате районной больницы было душно и одиноко, пахло лекарствами. Алексей уже ворочался, превозмогая боль, но вставал крайне редко, лишь когда нужда скручивала в б а р а н и рог. В ближайших планах значилось подняться и сломать к чертовой матери шпингалет на окне, иначе оно вообще никогда не откроется. Операция по извлечению осколка из мягких тканей бедра прошла успешно. Хирург ухмылялся. — к а к о й же это ранение? Сплошная симуляция. — И с девушкой, которую он оперировал до этого, все нормально. Ранение аналогичное. — Похромаете на пару-два-три месяца, а там, глядишь, и обойдется. Если вдруг что-то еще не случится. — А что может случиться? — напрягался Черкасов. — Ну, Что-нибудь. Пожимал плечами хирург. Медицина дело темное. А вы тогда женитесь на этой девушке, товарищ капитан. Прекрасный совет. Будете оба хромать. Не так обидно. Крепкая семья, надежная ячейка общества. Все молчу, молчу, молчу, знаете. Именно сейчас я бы вам не доверил и табуретку. Открылась дверь, в палату вошла Рита Рахимович с костылем. внимательно посмотрела вокруг. Больничная пижама, висящая мешком, ее не портила. Немытые волосы, распущенные по плечам, тем более. А еще была бледная кожа, осунувшееся лицо, запавшие глаза. Она направилась к его кровати. Он с любопытством смотрел, как она ковыляет с я черепашьей скоростью, как пристраивается у него в ногах. — Скучно, Маргарита Юрьевна. Она кивнула. «Тоска смертная. Хочется всех построить и отправить за 101-й километр», – он засмеялся. «У нас неплохо получилось, Рита», – признался Алексей. «Можно сказать, сработались под занавес. В официальных документах это опишут так. Благодаря совместным слаженным действиям Министерства государственной безопасности и органов милиции», «Была нейтрализована опасная бандитская группа». Ну и так далее. А может, никак не опишут, что вероятнее всего. «Кстати, Маргарита Юрьевна, объясни мне простую вещь. Как вы с Мирским оказались в том парке?» «Я проверял, хвоста не было». «Следили не за тобой», — пожал плечами Рита. «Негласно проверялись все значимые лица города». Игорю Борисовичу мир его праху запала в душу мысль про важного агента Абвера в этом городе. Проверяли многих. Буквально за день до финала появилась информация на Шабалина. Отдельные факты его биографии вызывали вопросы. В частности, две поездки в Новосибирск с эвакуированной коллекцией Третьяковской галереи. Тамошний директор оперного театра не мог вспомнить такую фамилию, хотя у человека здравый рассудок и ясная память – В принципе, не улика, но решили углубиться, понаблюдать. Когда вся компания поздно вечером куда-то отправилась, стало интересно, но мы их потеряли. Потом отправились на звуки выстрелов. — Почему мне не сообщили про Шабалина? — Ну, знаете ли, Алексей Макарович... Рита с издевкой заулыбалась. — Во-первых, сами такой. Во-вторых, информация запоздала. Мне сообщили, что Шабалин уже дает показания. Фигура, кстати, любопытная. Служил в контрразведке Юденича, бежал в Эстонию. Состоронне образованный тип – патологическое неприятие советской власти. От Гитлера было не в восторге, но ненависть к советам затмила все. Перед войной уже в солидных годах окончил школу Амбвера, был выдан за жертву эстонских буржуазных националистов и осел в Советском Союзе, где ловко сменил биографию. С ним была молодая девушка, выдаваемая за племянницу, работать с которой было сущим удовольствием. Такая одаренная актриса. У девушки реперсировали всю семью в сороковом. Шабалин взял ее под опеку, вылепил из нее то, что хотел. Ее участие в акциях банды уже частично подтверждается. Эх, не дожил, Игорь Борисович. — У тебя что-то было с Мирским? — Ты того, да? Покрутила она пальцем у виска. «Это даже трудно представить. Мы вместе работали четыре месяца. Просто коллеги. Он человек очень строгих правил. Не курил, практически не выпивал. Полностью отдавался работе. Мечтал о карьере в нашем министерстве. В Москве у него остались жена и дочь, которой недавно исполнилось 8 о чем-то более приятном поговорить не успели. Открылась дверь, и в палату потянулись выжившие члены оперативной группы. Процессию замыкал мрачный Дьяченко. Он был единственный, кто не улыбался. — Здравия желаем, товарищ капитан! — бодро поздоровался Чумаков. — Прости, подлецов, грешили на тебя. Это нас Дьяченко взбаламутил. Олег раздраженно скривился, вздохнул. Рита тоже вздохнула, поднялась. перехватив костыль и побрела из палаты. Оперативники с любопытством смотрели ей вслед. «Ну, ничего так», — резюмировал Чумаков, дождавшись, когда захлопнется дверь. Но она тут же отворилась, снова показалась мордашка Риты. Она, не мигая, глянула на Пашку, и тот мгновенно начал скисать. Дверь опять захлопнулась. «Ходят тут всякие». Расстроенно пробормотал Чумаков. «Товарищи офицеры женского пола». «Ладно, надеюсь, не отправят на Колыму?» «О чем это мы?» – простодушно сказал Петров. «В общем, бочку мы на вас покатили, Алексей Макарыч». Дьяченко ездил в соседний район к знакомому в тамошнем Угро. Тот сделал по просьбе запрос вверха, и выяснилось, что... Ни в управлении по оперативному розыску, ни где-либо еще, ни вообще в МВД нет сотрудника с именем Черкасов Алексей Макарович. На этом основании Дьяченко решил, что ты имеешь отношение к банде. — Вы тоже решили, — фыркнул, отворачиваясь д ь ч е н к о Ладно, л ё х а прости. Считай, что бдительность проявили. Ты сам мутил. Что нам оставалось? И гибель Конышева казалась подозрительной. Он же наш, в доску свой, надежный. Решили, что ты от себя подозрения отводишь. Опять же, картину, которую ты якобы нашел, а где, как, не пожелал отчитаться. Решили проследить за тобой. Потеряли тебя в продуктовом на базарной. Потом услышали выстрелы из парка. Но пока добрались, а потом Черепанов втык сделал, чтобы не лезли, куда не просят. «Откуда ты, л ё х а «От верблюда», — усмехнулся капитан. «Да я не работаю в системе МВД. А откуда прибыл, вам лучше не знать. Какая разница?» «Я самый настоящий Алексей Черкасов. Тебе ли в этом сомневаться?» «Да, верно», — заулыбался обычно сдержанный гундарь. Подтащил к кровати несколько стульев, начал выгружать из плечевой сумки гостинцы — Бутылку водки, два яблока, два граненых н стакана, завернутых в бумагу во избежание предательского бряканья. У Алексея от изумления расширились глаза. «Так здесь же нельзя!» «Рассмешил!» — улыбнулся Чумаков. «Это нам-то нельзя?» «Да все нормально, командир!» «Водка похабная, яблоки кислые, компания сомнительная, а в остальном все ништяк!» «Пьем по очереди, давайте!» Он набулькал в стаканы. — Не ч о к а й с ь За Куртымова, за Вишневского, за Ко... — Нет, за этого не надо. Он смутился. — Все, поехали. Водка действительно оказалась поганой. От яблок сводила челюсти. Но компания оказалась не такой уж плохой. — Я тут подумал, — сказал Пашка, — все бандиты хромые какие-то. Не, в натуре, мужики, у Конышева нога больная. Шабалин тоже жаловался. У Гаврилова диагноз. п у с т и липовый коленный артрит. Это дело войдет в анналы, как дело банды хромых. н И в какие анналы оно не войдет, отсмеявшись, возразил Алексей. Дело засекретит, и не дай вам бог в суе его упомянуть. Так надо, мужики. «Да и ладно. Нам-то что?» — пожал плечами Чумаков. «Кстати, свежая информация, товарищ капитан. Помните, прошла малява, что в город едут блатные братья? Вася Муромский и Веня Зарубин?» н н о н е доехали?» — выдохнул Пашка. «Купе в Калинине взяли, там их и нашли с перерезанными глотками». «И что?» «Ничего, командир. Нам же легче». Пусть они хоть все друг дружку перережут. — Эх, Пашка, быть тебе начальником уголовного розыска, — усмехнулся Алексей. — Задним местом чую. Вот покину я вас, и тебя назначит. — А меня нет? — насупился Гундарь. — А тебя потом, — сказал Пашка, — когда меня убьют. — Егорка, чего зеваешь? Плесни водички, в которой не плавает рыбка. Выпили еще за друзей-товарищей. За пятилетку в четыре года. А потом водка закончилась, и оперативники стали собираться. Ну, пока, командир. Выздоравливай. д ь я ч е н к о уходил последним. Как-то заколебался, а на прощание склонился над больным. Шепнул. А про Женьку мою мы еще поговорим. Нет возражений, л ё х а И ушел, не оглядываясь. Возражений не было. Стоило поговорить и все расставить по местам. Черкасов виноват, не обсуждается. Как любой слабый мужчина, павший от чар соблазнительницы. Главное управление контрразведки СМЕРШ уже готовилось к упразднению. Структура военная, зачем она нужна, если страна не ведет войны. Сотрудников предполагалось влить в МГБ, в МВД... в другие министерства и ведомства. Но формально д е т и щ а Абакумова еще функционировало. Намечался новый, невиданный по масштабу и значимости проект. в Стране, как воздух, требовалась атомная бомба. У Америки эта штука уже имелась. Нагасаки с Хиросимой не дадут соврать. 9 апреля Совет Министров СССР принял важные решения по данной теме. Проект курировал лично Берия Лаврентий Павлович. Мобилизовались инженерно-технические кадры, проводилась колоссальная подготовительная работа. Определялись места для будущих секретных объектов. На территории бывшего химзавода, к северу от Уварова, должен был разместиться крупный ядерный центр. Объект выбрали не случайно – Небольшое население, удобные пути подъезда, железная дорога под боком. В научных кругах ходили слухи, к сожалению, непроверенные, что под у в а р о в ы м также собираются возводить з д а н и е для промышленного атомного реактора. Зачистили комиссии. С одной из них и произошла трагическая неприятность. Вражеская разведка работала отлично, и планы советского правительства для нее секретом не являлись. Взорвать город, посеять смуту, сорвать планы, за что в СССР традиционно летят головы, причем зачастую светлые. «Принимай, товарищ майор, новое назначение. Быть тебе отныне капитаном милиции в Уварове. Как раз начальнику уголовки подстрелили. Даем неделю, больше не можем. Дело на контроле в самых верхах». Он открыл глаза. В комнату снова входил р и т Рахимович. Алексей заулыбался. Не по заказу. Само как-то вышло. Приятная женщина. Ничего такого. А работа у всех сложная и ко многому обязывает. Она дохромала до кровати. Уселась, сложив костыль на колени. А почему бы нет, подумал Алексей. И она о том же подумала. Легкая улыбка пробежала по губам. «Сбежим, Маргарита Юрьевна», — предложил он. «Какой вы храмрый, Алексей Макарович! А кабы не выпили, были бы таким храбрым?» «Так я же чуточку, товарищ старший лейтенант». «Куда сбежим, товарищ капитан?» «Куда захочет дама. Здесь огромный выбор романтических мест». «Тропинка вдоль забора, беседка, где все курят. Можем попытаться вырваться за флажки». «Поймают», — засомневалась она. «И водрузят обратно. К кроватям привяжут». «Но мы хотя бы попытаемся». Он начал подниматься, дав себе зарок не стонать. «Действительно. Почему бы и нет?»